Глава 19. Джафаров и не думал, что так хорошо начатый день закончится такими трагическими событиями. После ухода иностранцев он позвонил в Хатаинский район, попросил установить наблюдение за квартирой Манафова, продиктовав адрес. Затем занялся неотложной текучкой, сразу накопившейся за два дня его отсутствия. Кизимов уже ушел на коллегию и он сумел перейти в свой кабинет, где и работал примерно до половины шестого вечера. Именно тогда к нему позвонил начальник следственного отдела Хатаинского райотдела майор Рахманов, которого Мерза знал еще со студенческих времен. «Слушай», — возбужденно сказал Рахманов, — «что за адрес ты дал нашему уголовному розыску? Они установили наблюдение, вот уже часа четыре». И там все время какие-то события происходят. Не боишься? Не понял, удивился Джафаров, чего я должен бояться? Там же офис иностранной компании, пояснил Рахманов. Они объединили сразу четыре квартиры и сделали себе приличный офис. Этим делом не мы должны заниматься, а Министерство национальной безопасности. Подожди, подожди, заинтересовался Джафаров, как офис? На восьмом километре? Так назывался этот огромный спальный район города, где жили сотни тысяч людей. А что здесь странного? Мы, по-твоему, слишком далеко от центра расположены? Так это же хорошо. Тихо, спокойно. Послушай, какая компания там находится? Да черт его знает. Какая-то турецкая. Здесь все время бывают машины, в том числе и с дипломатическими номерами а ты поручил нашим ребятам следить за офисом. Нехорошо. Да я им дал адрес квартиры Манафова, рассердился Джафаров. Нет давно уже там квартиры, терпеливо объяснил Рахманов. Вот уже сколько времени никто не живет. Там совместное предприятие. Чем они занимаются, знаешь? Импортом и экспортом. Чем сейчас все занимаются? Привозят товары, увозят товары. Торгуются Ираном, Турцией, Грузией, Россией. В общем, всем понемножку. Они сегодня как раз товар получали. Там первый этаж они приспособили под склады, а второй этаж из двух квартир состоящий под офис. Мои ребята там тоже были. Никакого криминала. Участковый говорит, очень хорошие ребята. Всегда такие вежливые, спокойные. В общем, это номер пустой. Можешь снимать наблюдение. Видимо да, согласился Джафаров. Откуда груз они получили, хоть знаешь? Вот это знаю точно. Наш сотрудник там был, проверял, когда машина приехала. Из иранского города Асландус. Откуда? Закричал Джафаров. Из Ирана? Растерялся Рахманов, не понимавший, почему вдруг так занервничал его старый знакомый. «Город какой?» – снова закричал Джафаров. Асландус. «Я сейчас к вам приеду!» – бросил трубку Мерза. Хорошо еще, что оружие, выданное ему для поездки в Бейлаган, здесь. Он взял пистолет, положил его в карман плаща. Вообще-то работники прокуратуры не носили оружие, но из-за военного положения многие ходили с оружием даже в городе. Выбежав на улицу, он увидел кавалькаду автомобилей, выстроившихся у здания. «Придется бежать до баксовета», — с огорчением подумал Джафаров, — «ловить там такси». Он заспешил вниз по улице, обходя строгие «Волги», застывшие словно в парадном строю. Поймав, наконец, автомобиль, он поехал в хатаинский райотдел, расплатился с водителем, вбежал в кабинет Рахманова. «Нужно срочно провести там обыск», – задыхаясь, сказал он. Рахманов удивленно посмотрел на своего старого знакомого. «С ума сошел! Это же иностранцы! Нам голову оторвут!» «Обыск!» – упрямо твердил Джафаров. «Сейчас я выпишу санкцию!» «Да не дадут тебе людей туда повезти!» – разозлился Рахманов. «Сначала доложить нужно начальнику райотдела, Совсем вы с ума сошли в прокуратуре от безделья. Идем, согласился Джафаров, идем к начальнику. Рахманов, не сказав больше ни слова, первым вышел из кабинета. Начальник райотдела был уже не молодой, флегматичный Рамис Бабаев. Назначенный на эту должность за неимением лучших кандидатов, невзрачный, тихий, спокойный Бабаев, был вместе с тем довольно опытным работником милиции, более 20 лет проработавшим в органах БХСС. Теперь, слушая взволнованную, сбивчивую речь Джафарова, он сразу понял, что обыск нужно делать немедленно. Но вот обыск в иностранной компании вызвал у него мало энтузиазма. «Понимаете», — мягко говорил он Джафарову, «там представительство другой компании, другой страны, Мы должны сначала позвонить в посольство, предупредить их. Вдруг будет какой-нибудь скандал. Это все не так просто. Вы же меня понимаете? Это вы меня не понимаете, кипятился Саджафаров. Хотите, я позвоню начальнику города или в ваше министерство. Но вы мне дайте людей, это очень важно. А кто будет отвечать, если что-нибудь случится? спросил Бабаев. Я. «Хотите, напишу вам расписку?» – закричал Джафаров. «Вы поймите, наконец, речь идет о банде, о совместной банде азербайджанцев и армян, переправляющих через границу наркотики. Разве вы не патриот?» Удар попал точно в цель. Можно быть жуликом, флегматиком, взяточником. Можно даже быть вором. А вот не быть патриотом во время войны – это уже стыдно. И небезопасно, могут просто снять с работы. «Вы так ставите вопрос», – осторожно заметил Бабаев. «Так вы дадите мне людей или нет? Санкцию на обыск я выпишу сам», – заявил Джафаров. Бабаев, вздохнув, посмотрел на все время молчавшего Рахманова и обернулся к селектору. «Дежурный? Васиф, ты? Кто у нас сегодня здесь в райотделе есть? Нужны ребята для обыска. «Вы же знаете, товарищ полковник», — услышали они громкий голос. «Все сейчас отдыхают. Две ночи работали, облаву делали». «Знаю, но кто-нибудь есть? Посмотри там, в инспекции по делам несовершеннолетних. У них всегда сотрудники без дела слоняются. В общем, найди трех-четырех человек». «Сейчас сделаю, товарищ полковник», — ответил дежурный. Бабаев посмотрел на Джафарова. Да завтра подождать можно?» – спросил полковник. «Нельзя», – твердо ответил Джафаров. Бабаев тяжело вздохнул. «Всегда у следователей вот такая спешка, никак подождать не могут». Зазвонил селектор. Он нажал кнопку. «Ну что, Васиф, нашел кого-нибудь?» «Да, бригада готова. Участковый, инспектор ИДН и Кизим. Он вернулся только что». «А Кизим кто?» – спросил Джафаров. «Из санитарной службы?» Рахманов сумел подавить улыбку. «Почему так говоришь?» – недовольно заметил Бабаев. «Из уголовного розыска, конечно. Лучше наш оперативник. У участкового оружие тоже есть. Сейчас выдадут оружие Джафару, инспектору и и можете вместе ехать. Думаю, хватит четверых». «Хватит, хватит!» – поднялся наконец Джафаров. «Спасибо!» «Да не за что! Только там смотрите поаккуратнее, чтобы я потом жалоб не получал!» – добавил Бабаев. Джафаров вышел из кабинета. Почти сразу вышел Рахманов. «Говорит, горячий ты!» – улыбнулся Рахманов. Мерза, ничего больше не сказав, отправился в дежурную часть. Там уже стоял участковый, высокий, полный майор с немного одутловатым лицом. Увидев Джафарова, он козырнул. От майора сильно пахло спиртным. Демонстрируя только что полученный пистолет, в дежурную часть вошел Джафар Нагиев. Инспектор ИДН раньше работал в ОБХСС, но после того, как выяснилось, что социалистической собственности не бывает, эти службы расформировали. И джафара перевели в ВДН. Хорошо еще, что Бабаев не забыл его и пригласил в Хатаинский район. Своей работой инспектор ИДН был не просто недоволен, он ее ненавидел. И это, соответственно, отражалось на его службе. Сидеть в звании капитана в ВДН было глупо и унизительно. И все эти переживания были видны на лице Нагиева, самолюбивого и нервного. Третьим появился сотрудник уголовного розыска. Этот сразу понравился Джафарову. Он жевал какую-то булку, видимо, был голоден. Невысокого роста, подвижный, он крепко пожал протянутую руку Джафарова. В другой он держал кусок булки. «Поедем», — сказал Джафаров. «Кажется, все в сборе». Водитель, молодой парень с сержантскими нашивками, уже ждал их во дворе у своего гуленка. Другой машины в райотделе, кроме «Волги» самого начальника, в это время здесь не было. Джафаров сел впереди, остальные трое разместились сзади. «Адрес знаете?» – спросил Кизим. Джафаров сказал. «Это недалеко», – вздохнул участковый. «Могли бы и пешком». «Ничего», – успокоил его Кизим. «Потом машина развезет нас по домам». «Развезешь?» – спросил он у водителя. «Конечно», — засмеялся парень. Они подъехали к зданию в седьмом часу вечера. В офисе горел свет. «Слава Богу», — сказал участковый, «а то пришлось бы их искать по всему городу». Они вышли из автомобиля, поднялись по лестнице и постучали в железную, почти сейфовую дверь. «Кто там?» — спросили за дверью. «Ваш участковый, откройте», — оглянулся на остальных майор. Дверь со скрежетом открылась. Даже если бы Джафаров никогда не видел фотографии, он узнал бы этого небольшого парня по описаниям Али и отца Эфиндиева. Но он видел и фотографию. «Что нужно?» – недовольно спросил Манафов. Это был он. «Вот постановление об обыске», – протянул Бланк, написанный прямо в машине на ходу Мирза Джафаров. Да! Удивился Монафов, даже не посмотрев на бумагу. «А что здесь искать будете? Здесь иностранная компания». «Мы знаем», — кивнул Джафаров. «Кроме вас кто-нибудь в офисе есть или на складе?» «Нет», — немного неуверенно сказал Монафов. «Никого нет». «А у вас есть документы?» — спросил Кизим. «Он, видимо, тоже что-то почувствовал», — сказался опыт. «Конечно». Парень прошел к столу, доставая из кармана пиджака паспорт. Кизим взял документы, начал внимательно изучать их. «Зейнал Манафов», — громко прочел он, явно для Джафарова. «Вы гражданин Азербайджана, а что вы здесь делаете?» «Работаю на эту фирму», — ответил парень. «Это был он. Такая удача бывает одна на тысячу». От Джафарова пересохло во рту. «Сукин сын», — подумал он про себя, — «теперь ты от меня не уйдешь». Участковый и инспектор ИДН лениво осматривались вокруг. Для них не было ничего необычного в беседе. Видимо, для постижения нюансов человеческой психики нужно иметь и большой опыт. Кизим этот опыт явно имел. И он нравился Джафарову все больше и больше. «Сейчас мы начнем обыск», – спокойно сказал Кизим. «У вас есть в компании какие-нибудь незаконные предметы хранения? Оружие, взрывчатка?» «Нет», – хмуро ответил Монафов. Он о чем-то думал. «О наркотике?» – спросил Джафаров. «Тоже нет». Монафов хмуро посмотрел на Мерзу. Он не испугался, но был явно не в настроении. «Тоже нет», – односложно ответил парень. «Думаю, понятых пока приглашать не надо», – махнул Кизим. «Это для фильмов хорошо и в книгах читать. А в жизни?» Джафаров усмехнулся. Он все это хорошо знал. Участковый и инспектор ИДН начали проверять лежавшие в другой комнате ящики. «А наверх можно пройти?» – спросил Джафаров. «Там двери закрыты, а у меня ключей нет», – нагло ответил Монафов. «А где ключи?» – спросил Кизим. «У хозяев, наверное», – парень пожал плечами. «Я поднимусь наверх, посмотрю», – предложил Кизим. Джафаров согласно кивнул головой. Наверх вела лестница прямо из соседней комнаты, видимо, недавно поставленная. Кизим поднялся по лестнице, постучал по железной двери. «Придется автогеном резать», — громко сказал он, чтобы услышал Монафов. Тот неприятно поежился, затем спросил. «А до утра подождать нельзя?» «Нельзя», — строго ответил Кизим. «Государственное дело». «Ну что, будем вызывать мастеров, резать дверь?» «Чего стоишь? Отвечай». В этот момент инспектор ИДН вернулся в комнату, где они разговаривали. Что с ним говорить? властно произнес Джафар Нагиев, забывший, что здесь он не представитель ОБХСС. Ломать дверь и все. Он еще будет говорить что-то. Кизим спустился по лестнице, подошел к Монафову. Будем ломать? спросил он. Тот молчал. И в этот момент все испортил Джафар Нагиев. Ты кто такой, что молчишь? закричал он на парня. «Тебя спрашивают? Отвечай!» Он толкнул Манафова, и тот, неловко оступившись, упал. Из кармана вылетел пакетик с белым порошком. «Ах ты сука!» – разозлился окончательно Нагиев. «А нашу держишь? Наркотики? Вот я тебя!» Он замахнулся на Манафова, и в этот момент сверху прозвучал выстрел. Нагиев растерянно оглянулся и упал лицом вниз. Прозвучал следующий выстрел в Кизима, но тот, мгновенно оценив обстановку, успел толкнуть Джафарова и лечь на пол. Сверху раздалась автоматная очередь. Там было никак не меньше двоих. Растерявшийся участковый спрятался за коробками, даже забыв достать свое оружие. Джафаров достал пистолет. «Кончайте стрелять!» — громко крикнул он. В ответ раздалась еще одна, более длинная очередь. «Кажется, нашего дурака убили», – зло сказал Кизим, показывая на неподвижно лежавшего Джафара Нагиева. В этот момент раздался еще один выстрел, почти рядом с его головой. Это Зейнал Манафов, неизвестно откуда доставший оружие, укрылся за столом. Положение их было довольно неприятным. К дверям подойти они не могли, Монафов мог спокойно расстрелять их, а сверху нападавшие могли в любой момент спуститься, и тогда они оказывались бы между двух огней. «Черт бы побрал этого труса», — ругал участкового Век Кизим. «Достань пистолет», — закричал он. «Будь мужчиной, Монафов к тебе спиной стоит». Крики предназначались скорее для бандита, чем для окончательно перетрусившего участкового. Манафов понял, что может стать удобной мишенью, и пополз в сторону сложенных мешков, чтобы укрыться за ними. «Я постараюсь отвлечь их внимание», — предложил Кизимов. «Вы уходите, позвоните к нашим в райотдел, пусть высылают людей. Ребята там наверху просто так сдаваться не будут». Джафаров кивнул. Сделав два выстрела, он бросился к дверям. Сверху снова начали стрелять, но он уже добежал до дверей, когда обернулся на мгновение и получил пулю в левую руку от Манафова. Словно сильный удар по руке. Выбежав за дверь, он услышал редкие одиночные выстрелы. «Может, участковый все-таки достал свой пистолет», — со злостью подумал Джафаров подбегая к первому телефону-автомату. Тот, конечно, был сломан. Сломан был и другой. Он бросился в подъезд соседнего дома. Напрасно звонил он в первую, вторую, третью, четвертую квартиры. «Откройте!» – кричал Джафаров, морщась от поля. «Позвоните в милицию! Там убивают сотрудников милиции!» Напуганные его видом люди двери, конечно, не открывали. За последние годы столько было всяких переворотов и столько всяких бандитов, что люди уже разуверились во всем и предпочитали прятаться в своих квартирах. На верхней площадке кто-то открыл дверь. Наконец-то! Джафаров бросился наверх. Там стоял какой-то старик лет 70. «Что случилось?» — спросил старик. Крики слышал. «У вас есть телефон?» «Есть». Джафаров довольно невежливо толкнул старика, бросился в комнату. Набрал номер дежурного по городу, с трудом удерживая дрожавшие от волнения пальцы. Левая рука была вся в крови. «Быстрее!» – попросил Джафаров. «Звоните в хатаинский отдел. высылайте людей. Здесь идет стрельба, только очень быстро». Дежурный, которого не испугали бессвязные крики Джафарова, Спокойно записал адрес и пообещал, что помощь будет. «Что случилось?» – спросил старик. «Вы весь в крови». «Спасибо вам большое», – вздохнул Джафаров, – «что дверь открыли. Звонитель 02 и 03. Вызывайте машины». «Хорошо», – кивнул старик. «Не беспокойтесь. Я ничего не боюсь. Сына моего убили в январе 90-го, а жена умерла. Я всем позвоню. Давайте я вам помогу. У вас кровь на рукаве. Нельзя, Джафаров побежал вниз по лестнице. Там моего друга убивают, закричал он на весь подъезд. Выбежав из дома, он снова бросился к зданию компании. Там все еще раздавались выстрелы. Он успел заметить, как со двора выезжает какой-то автомобиль. Кажется, дай его. Сидевший за рулем показался ему знакомым. Еще не осмыслив, кто это, он поднял пистолет, сделал несколько выстрелов в уходящую машину. За рулем был тот самый, лысый, которого он видел на фотографиях Лаутона. Он подкрался к дверям. «Кизим, ты жив?» — закричал он изо всех сил. «Жив еще, с облегчением услышал он в ответ. «Не убили пока сволочи, а один сбежал, Кажется, в окно выпрыгнул. Ты лучше на улице будь, чтобы и второй не убежал. Снова раздалась автоматная очередь. Затем он услышал, как кто-то прыгает со второго этажа. По двору бежал молодой парень лет 25. «Стой!» – закричала за всех сил Джафаров. «Стой, тебе говорят!» Он поднял пистолет и почти не целясь выстрелил. Парень, как-то комично всплеснув руками, с разбега упал. Он прислушался. В доме как будто стихли выстрелы. Он снова подошел к открытой двери. Монафов закричал Джафаров. «Твои товарищи убиты! Выходи с поднятыми руками!» «Стрелять не будете?» – спросил Монафов. В комнате стоял дым, пахло гарью. «Кизим, жив еще?» – спросил Джафаров. «Жив пока», – услышал он знакомый голос. Ногу немного зацепили. С оглушительными звуками сирены к дому начали подъезжать автомобили милиции, или, как теперь они назывались, полиции. Джафаров заглянул в комнату. Кизим лежал на полу, улыбаясь ему. В дальнем конце комнаты уже окончательно пришедший в себя участковый бил по шее Монафова, вымещая на нем свой страх и свою трусость. «Не нужно это делать», — попросил Джафаров. Ворвавшиеся в дом люди схватили Монафова, вывели его во двор. Врачи уже грузили на носилки Кизима. Джафаров подошел к нему. «Спасибо тебе». Пожал он руку инспектору уголовного розыска. «Ладно», – махнул рукой Кизим. «Домой торопился. Сегодня день рождения жены, а я ей такой подарок». Следом вынесли труп Джафара Нагиева. Вышел, опасливо озираясь участковый. Он боялся, что Джафаров начнет его ругать прямо при людях. Мерза только махнул на него рукой. Кто-то передавал сообщение о смерти Джафара Нагиева, остальные осматривали помещение. Джафаров подозвал к себе Рахманова. «Видишь, я был прав», — устало сказал он. «Здесь такой случай», — согласился Рахманов. «Но кто мог подумать? Ищите машину, принц Дайва, пожалуйста, ищите эту машину. Там очень важный человек» попросил Джафаров, называя номер автомобиля. Рахманов бросился к автомобилю, где была рация. Подъезжали все новые машины. Приехал и сам Бабаев. Заложив руки за спину, он с видом победителя осматривал поле боя. Через 15 минут после того, как врачи наложили повязку на руку Джафарова, появились Кизимов и Велиев. Увидев Джафарова, они облегченно переглянулись. «Долго жить будешь», — сказал Кизимов. «Нам передали, что ты убит». «Это ошибка. Не Джафаров, а Джафар Нагиев. Его действительно убили». «Что здесь произошло?» — нахмурился Велиев. «Бандиты оказали вооруженное сопротивление», — коротко доложил Джафаров. «Вы ранены?» «Пуля прошла мимо, просто задета мякоть», — сообщил Джафаров. Утром с докладом ко мне Велиев пошел в дом смотреть, как работают сотрудники МВД. «Не хватает теперь, чтобы здесь нашли мои пропуска», — со злостью подумал он.